Глава 53. Демиан, кажется, почувствовал опасность в близком контакте со скоплением женщин, так что проводил меня до двери общежития и куда-то ориентировался. Наверное, я бы могла окольными путями забраться в учебный корпус, забиться в какой-нибудь тёмный уголок и рассмотреть свою печать, но здравый смысл намекал, что печать никуда не денется, а вот конспекты по пропущенным лекциям надо бы переписать. Пришлось тащиться на последний этаж к Агате. Она была из того типа отличниц, которые берут усидчивостью и настойчивостью. Я восхищалась её умением часами листать, альманах алхимика, а она — моими навыками уболтать любого преподавателя. В общем, нас нельзя было назвать близкими подругами, но тесно общались, загнанные в рамки общей специальности. «А ты где пропадаешь?» — спросила Агата, едва я обрисовала ей свою просьбу. «Ой, долгая история», — вздохнула я. «Говорят, ходишь везде с драконом!» — прищурилась девушка, не спеша нести мне записи. «Чистокровным!» «Это не такое удовольствие, как ты можешь себе вообразить!» — скривилась я в ответ. «Да ладно!» — не поверила одногруппница. «Представь себе!» — закивала я. «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовалась Агата и добавила невинным тоном. «Ну, кроме того, что ходите за ручку!» «Я не хожу с ним за ручку!» — возмутилась я. «А он с тобой?» — оживилась Агата. «И он со мной!» Я уперла руки в боки. «Мы просто выполняем это дурацкое поручение ректора про осенний бал!» «И всё!» — разочарованно протянула Агата. «И всё!» — отрезала я. «Ну вот!» — вздохнула одногруппница. «А я-то уж думала». «Что?» — ехидно переспросила я. «Что чистокровный дракон решил заинтересоваться безымянной сироткой?» «Это было бы так романтично!» — вздохнула Агата, сложив руки на груди. Я закатила глаза так сильно, что если бы затылок был прозрачный, увидела бы и противоположную стену. «Ладно, вот тебе конспекты», — вздохнув так печально, словно я разочаровала её в самой сути любви, — сказала Агата. «Завтра верну», — пообещала я и сунула тетрадки в сумку. Из сумки тут же высунулась ковора и с радостным видом уставилась на Агату. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула одногруппница, видев прибившуюся ко мне живность. «Прелесть пока не выросла», — буркнула я. «Кто у такой хорошенький?» — засисюкала Агата, принявшись наглаживать кавора у меж ушей, отчего нахально звучала как кошка. «Это кавора!» — честно ответила я и выжидательно посмотрела на одногруппницу. Если бы сейчас Агата ответила «Да ты что, настоящая кавора?» я бы начала сомневаться в качестве собственных знаний. Но девушка подняла на меня глаза и спросила. «Это порода кошки?» «Хм, типа того!» — хмыкнула я в ответ. «Заходите ко мне почаще, я налью тебе молочка», — пропела Агата затараторила «Она уже взрослая? У неё будут котята? Ты же подаришь мне котёночка?» Надо сказать, что я понятия не имела, какого возраста у меня кавора. Но пушистая мордаха явно не была готова к такому скорому взрослению, так что она выдала что-то среднее между уруру и ороро и скрылась в сумке. в Просвет между тканью показалась когтистая лапа, которая долго и суетливо нащупывала застёжку, но так и справилась с этой задачей. «Что это с ней?» — растерянно спросила Агата. «Замуж не хочет, наверное», — предположила я. «Как ты не хочет?» — удивилась девушка. «Все хотят?» «Думаешь?» — задумчиво спросила я. «Конечно!» — уверенно закивала Агата. «Кому же охота коротать век в одиночестве? То ли дело, когда рядом свой человек. Хорошо же!» Я неопределённо гукнула ещё раз поблагодарила за конспекты и медленно отправилась к себе в комнату. В голове крутились последние слова Агаты — Но почему-то слово «человек» заменялось на «дракон», и получалось «рядом свой дракон, хорошо же». И как такая ерунда мне вообще могла прийти в голову?